Глава двадцать четвёртая. Огорошенная заявлением Демида, Соня часто заморгала, не представляя, как реагировать на такие слова. «А... то есть... в смысле...» «В смысле наёмник, Соня. Профессиональный вор». Объяснил он, убрав руки с её плеч и сунув их в карманы своих домашних брюк. «Ясно». Смущённо кивнула девушка, невольно отступая назад. но ну что ты глазками захлопала? Куда попятилась?» С недовольством спросил он, перехватывая её руку и зажимая в углу между стеной и выходом из кухни. «Чего испугалась? Я всё тот же Демид, который глотку порвёт любому за тебя и твоего сына». «Я не испугалась?» Растерянно пролепетала Соня, глядя на него снизу вверх широко распахнутыми глазами. «Просто я думала...» Демид выпустил её ладони, уперся руками в стену по обе стороны от её головы. «Что ты думала, Соня?» Что я принц на белом коне, на которого напали злые злодеи, поэтому он оказался на твоей даче? — Нет, просто... — Честно, соня скажи, кем ты меня считала? — Никем. — Тогда почему такая реакция дикая? Ты ведь большая девочка и должна была предполагать что-то подобное. Или всё же ты не рассматривала такой вариант? — Я не знаю. Не знаю! Нервно выпалила она, отвернувшись от него и прикрыв на секунду глаза. Демид шумно выдохнул, оттолкнувшись руками от стены, отстранился. Чёрт, я так и знал, что не надо было тебе говорить. Как это не надо? возмущённо переспросила Соня. Ты что, собирался всю жизнь это от меня скрывать? Демид усмехнулся и пристально посмотрел ей в глаза, склонив голову набок. Ты очень хорошая девочка, Соня, и очень правильная. Такая, я бы даже сказал, чересчур правильная. Скажи, теперь, когда ты знаешь, кто я? Ты также хочешь быть со мной? Неважно где, неважно как». Девушка сглотнула, неосознанно обхватив себя руками за плечи, и взволнованно посмотрела на него в ответ. «Я... я не знаю». Что ей требовалось доказать. Прохладно произнёс он, вмиг изменившись, став отстранённым и каким-то чужим. Соня так и не нашлась, что ему ответить, но Демид, кажется, не ждал от неё никакого ответа. Развернувшись, он вышел из кухни и оставил девушку одну. В первое мгновение Сони захотелось снова окликнуть, остановить его. Но вместо этого она так и осталась стоять у стены, не представляя, что теперь делать с такой информацией. Схватилась руками за лицо и не двигалась до тех пор, пока не пропиликала духовка, извещая, что выставлены на таймере время и стекло. День тянулся мучительно долго. Димит продолжительное время не выходил из своей комнаты, а после куда-то уехал. Макс, как назло, именно сегодня решил побыть очень самостоятельным ребёнком. Занимался своими игрушками, даже во время обеда и ужина не прекращал что-то бурчать себе под нос, озвучивая расставленные рядом с тарелкой машинки. Соня вся извелась, в груди так и щемила от тревожного предчувствия и почему-то страшно мучила совесть. Соня ведь действительно уже большая девочка, чтобы быть такой наивной. Но почему-то последнее время Демида рассматривала исключительно только как жертву неудачно сложившихся против него обстоятельств. Ну или, чёрт подери, злодейского заговора. К тому, что он на самом деле окажется преступником, она была не готова. Профессиональный вор, наёмник. Это как вообще? Его нанимают, чтобы он у кого-то что-то украл? Она думала, такое только в фильмах бывает. И как к этому относиться? Даже если предположить, что ворует он у тех, кто далеко не нуждается, всё равно это аморально. Хоть и чаще всего люди идут на преступление не от хорошей жизни, но всё-таки Демид не похож на того, кто крадёт, чтобы выжить. Соня всегда жила честно и была уверена, что это единственный верный путь. Этому же она учила своего сына. А что теперь? Все её принципы и давно укоренившиеся взгляды на жизнь порушатся, как замки из песка, если она решит связать свою жизнь с таким человеком. Вот только мысль, что придётся отказаться от Демида, заставляла гореть огнём бедное Сонина сердце. Как же она привязалась к нему. Даже просто представить разлуку с ним было невыносимо больно. А ещё её ужасно беспокоило то, что она обидела его своей неоднозначной реакцией на такое признание. Он ведь доверился ей. Открылся. А она? К вечеру девушка из-за этих переживаний искусала себе все губы в кровь. Как только Макс уснул, она тут же спустилась вниз, мечтая о том, чтобы Демид поскорее вернулся. Но оказалось, что он уже был дома, сидел развалившись на диване с прикрытыми глазами и пультом от телевизора в руке. В комнате царил полумрак. Лишь голубое свечение экрана выхватывало из темноты его горообразную фигуру. Суня тихонько подошла ближе, щемящим сердцем в груди, любуясь этим мужчиной. «Какой же он! Большой, красивый, невозможно сексуальный!» «Демид!» — «Димит», тихонько позвала она. Он открыл глаза и повернул к ней голову, несколько раз сонно моргнув. После чего отбросил в сторону пульт и хлопнул ладони по дивану рядом с собой, приглашая её присоединиться. Девушка не смело подошла и опустилась рядом, чтобы тут же оказаться прижатой мощной рукой к его боку в собственническом объятии. «Я хотела извиниться перед тобой». Соня не удержалась и прильнула к его груди, обеими руками крепко обняв мужчину в ответ. «За что, глупая?» Удивлённо произнёс он у неё над макушкой. «Мне кажется, я тебя обидела». «Иди сюда». Димит ловко подхватил её под попой и усадил себе на колени, чтобы в следующую минуту внимательно посмотреть в глаза. — Чем? — Своими сомнениями. — А кто бы на твоём месте не сомневался? — Не знаю, демид Я не имею права тебя осуждать. Я ведь понятия не имею, почему ты начал заниматься этим. Может быть, у тебя не было другого выхода или... — Снова пытаешься найти мне оправдание? — Нет, просто... — Соня, боюсь, я тебя разочарую. хмуро покачал он головой. У меня была масса вариантов зарабатывать себе на жизнь другими способами. И я осознанно выбрал именно этот. Я никогда не нуждался, не голодал и даже имел все шансы стать успешным когда-нибудь законным способом. Но не захотел. «Почему?» — робко спросила девушка после небольшой паузы. «Просто это моё призвание». «Воровать?» «Да». Соня растерянно замолчала, хлопая глазами и со смешанным чувством разглядывая его красивое лицо. «Я не понимаю». В итоге тихо произнесла она. «Тебе сложно будет понять, потому что мы с тобой очень разные». Произнес он, бережно заправляя прятку волос девушки за ухо. «Мне это нравится. Мои услуги может позволить себе не каждый, и я соглашаюсь не на каждое предложение, выбирая только интересные для себя задачи. Сложные, почти неосуществимые. Ищу пути решения. И когда добиваюсь результата, чувствую удовлетворение, эйфорию, кайф. Понимаешь?» Соня отрицательно покачала головой. «Разве нельзя найти интересные задачи в рамках закона?» «Можно. Рейдеры, например, действуют в рамках закона. Но разве моральный аспект их работы от этого становится другим?» «Димит, но ведь это неправильно!» С болью глядя ему в глаза, прошептала Соня. «Так ведь нельзя. Ты берёшь то, что принадлежит другим. А если однажды кто-то придёт и отберёт что-то ценное у тебя?» «Думаешь, не отбирали?» Грустно усмехнулся он. Мир несправедлив Соня. «И у тебя, и у меня в любой момент могут прийти и отнять всё. И им будет плевать, какую жизнь ты до этого вёл, был хорошим человеком или говном полным». «Ну а как же добро и зло? Как же победит тот волк, которого мы кормим?» — эмоционально возразила Соня, скомканно упомянув известную притчу. «Всё дело в том, что я не считаю своё дело злом». «А чем считаешь?» — возмущённо вскинула брови Соня. «Неужели добром?» — Демид пожал плечами. каком-то смысле, может, и так. По крайней мере, совесть меня точно не мучает. Мои заказчики и жертвы принадлежат к той категории людей, которых неудачами просто так не сломишь. Они сами кого хочешь сломают. Да и ломали не раз, чтобы добиться текущего положения. Соня тяжело вздохнула, покачав головой. «Ох, Димит, пусть даже они это заслужили, но... Ты ведь понимаешь, что так нельзя, что это скользкая дорожка. Ну вот, даже посмотри, куда сейчас она тебя завела». Она привела меня к тебе. Обезоруживающе улыбнулся Демитта, у Сони снова защемила в груди. Но уже следующую секунду она опомнилась и закатила глаза. «И ты хочешь сказать, что собираешься продолжать заниматься этим?» С отчаянием спросила девушка. «Тебе честно ответить?» «Конечно, честно». «Не знаю, Соня. Боюсь, если брошу, начну скучать».